Девять часов тридцать минут. Когда Балашов открывал дверь лифта, его окликнули сзади. «Не закрывайте!» Он обернулся и увидел, что сзади идет тот парень в фуражке. Зажав чемоданчик под мышкой, он на ходу рассматривал какую-то разлинованную тетрадь. Балашов посторонился, пропустил его в кабину. «Вам на какой?» Парень сдвинул на лоб фуражку, почесал в затылке. «А черт ее знает, это у меня новый участок». Их она отсчитывал В доме шесть этажей, на втором лифт обычно не останавливается. Значит, остается четыре этажа. Лучше всего выбрать пятый. Скорее всего, он должен сойти или на четвертом, или на пятом. Он, конечно, может сойти и на третьем. Тогда с пятого этажа я не разгляжу квартиры, в которую он войдет. Но на три верхних этажа шансов приходится больше. Рискну. Так, на первом этаже квартира слева под номером шестнадцать. Три квартиры на каждой площадке, значит, на пятом должна быть... Тихонов взглянул в свою тетрадь. Тридцатую квартиру мне надо. Наверное, пятый этаж. Внутренне замер. А вдруг ему туда же? малышев разглядел, что на парне не железнодорожная, а связистская фуражка. Большой человек, строитель коммунизма. За свои девяносто рублей, как Бобик, бегает целый день по этажам. Наверное, соображает сейчас, у кого бы шибить на бутылку. Он отвернулся и нажал кнопку «Четвертый этаж». Когда он вышел... Парень несколько раз нажал кнопку, но лифт не трогался. Связист отворил дверь шахты и с грохотом захлопнул ее. Кабина медленно поползла вверх, и Балашов, уже нажимая на пуговицу звонка, услышал, как монтер заорал ему «Дверь за собой закрывать надо!» Балашов даже удивился. Он щенок наглый. И повторил, как было условлено, звонок. Три коротких, один длинный. Дверь отворил крот, бледный, неряшливо одетый, заросший рыжеватой щетиной. В квартире было накурено, душно. — Здравствуй, Геночка. Что-то ты сегодня не блещешь импозантностью. — Здрасте. — А чего же это мне блистать? — Я ведь не в Сочи на пляже. Вы же мне еще путевку в санаторий металлургов не достали. Зачем же это буду делать я? Вот получишь свою долю и достанешь сам. Только мне кажется, что тебе сейчас светиться на золотых пляжах противопоказано. Ты в нынешнем году уже в одном курортном городе побывал. Это вы мне как врач говорите. Как врач? Социальный. Лечащий язвы общества. По характеру заболевания тебе надо лечиться где-нибудь в средней полосе. Или за Уралом в Сибири. Это я тебе по-дружески, ей-богу. Ну, давай. Это вы такую заботу обо мне проявляете. Боюсь, как бы вы мне туда бесплатную путевку не организовали. С казенным проездом, в спальном вагоне, с решеточками. Ну, это у тебя от лукавого. Прямо уж, от лукавого. Вы человек сильный, умный. Вам может показаться, что мне там будет лучше. Только я ведь тоже не вчера родился. Я так думаю... Вы никому заботу о моем здоровье не передоверяйте. Берегите меня пуще глаза. А то, если меня начнет лечить уголовка, придется и вам встать на учет в этот диспансер. А ты меня не пугай. Я жить не нервный. Ты лучше подумай о спасении души. Криво улыбнулся Балашов. не о душе думать поздно. Я теперь не спасешь. Я все больше... О своем теле сейчас подумываю. Вот так. Ну ладно, хватит языком трясти. Давай открытку. Рот, не сводя с Балашова глаз, залез во внутренний карман, достал обычную почтовую открытку. Взглянул на нее и, с видимым сожалением протянул хромому. Балашов, не торопясь, стал читать вслух. «Здравствуйте, я снова в Москве». «Может быть, заходить к вам?» Засмеялся, взглянул на обратный адрес. Улица Козлова, дом 31, квартира 10. Вот чук, улица Козлова. Слушай, крот, по-моему, в Москве такой улицы нет даже. Черт ее знает, что я вам избачь все знать. Советский человек должен знать и любить родной край. Мой родной край Арзамас. Ну, земля Каркадия Гайдара. Вы Гайдара не трожьте. нет почему еще? Потому что если есть на свете человек, которого я уважаю, то это Аркадий Гайдар. Ай да крот. Вот это номер. Сколько времени тебя знаю, а ты каждый раз открываешься мне новой стороной своего дарования. Я ведь и не предполагал, что ты ценитель героической романтики в литературе. Да и вообще, что ты книги читаешь. Вам этого не понять. Где уж мне? Я же лаптем свою сборную соляночку хлебаю. Ты мне объясни только, почему заурядные уголовники всегда сентиментальны. Чего мне вам объяснять? Вы и так всех умнее. Давайте лучше о деле поговорим. Давай. Не возражаем Побеседуем. Вы с ним один будете говорить? А ты полагаешь, что без тебя эта экономическая конференция состояться не может? Я этого не знаю. Только я бы хотел быть в курсе дела. В дипломатических и торговых отношениях есть такое понятие — уровень встречи. А вам мой уровень не подходит? Мне вполне. Ему вряд ли. Поэтому представителем нашего концерна буду выступать я. А ты сыграешь роль закулисного советника, эксперта, секретаря и даже личной охраны твоего торгпреда Это как? А ну, вот как. Ты займешь первоначальную свою позицию в этом благословенном шкафу. Ушко при тебе всегда очень хорошо. Я посажу его спиной к тебе, чтобы ты его все время видел сквозь щелку. Это такой гусь, что с него всего останется. М? Возражения нет? Хорошо. Ну, спасибо за доверие. Если он клюнет, вы договоритесь здесь товар передавать. и ты еще претендуешь на участие в секретных экономических переговорах горе моей седой голове боль моим старым костям дабросьте виктор михайлович мне ведь плохо очень честно говоря ты крут дурачок как это ты себе представляешь он понесет отсюда чемоданы с деталями в руках если его участковую подъезда остановит или прикажешь ему их доставить через мост трансагентства Но я хочу быть при передаче. Чего? Товара? Товара. И денег. А, тебя волнуют деньги. Такова Селеви. Судьба товара его не интересует, его интересуют деньги. До чего же четко у нас разделены функции? Я, как мул, горблю, чтобы этот товар достать, купить, украсть, наконец, сделать, черт побери, а потом его спихнуть к гастролеру, а ты, естественно, озабочен над ним. Как с меня сорвать деньги? Если бы не я, фиг знали бы вы про гастролера. И старичок бы сейчас в этом кресле сидел вместо вас, если бы не я. Вот я и оценил твой труд. Третью долю. Поэтому уж не мешай мне довести дело до конца. А насчет денег придется тебе положиться на мою порядочность. Придется. Да не трясись ты. Пойми, раз я оставляю тебя здесь, значит я играю на равных. Так будет и дальше. Встряхнись. И верь, я тебе друг. Только я умнее тебя и старше. Ну, хватит. Время без пяти. Он обещал быть в 10 а люди, они точные. Давай, полезай в шкаф.